Дмитрий Дорничев, приручитель женщин-монстров, том четвертый. Озвучено эксклюзивно для литературной платформы After Today. Глава первая. Чудовища! Они все чудовища! – закричал высокий, торжественно одетый студент. Чья левая рука была трансформирована в шип, и он указывал на Киру, Сальмы которые находились в шоке. В этот момент я влетаю на сцену и уже несусь к парню. «Сергей, стой!» — раздался крик директора, и ко мне подлетела здоровенная черная кошка. «Не меньше Блэр, или даже больше. Неважно». Плюю кислотой в морду питомца, и нырнув вниз, пропуская над собой кошку, подскочил к парню. «Ты не тронешь меня, ведь я...» — прокричал тот, но с вырванным горлом говорить не получится. Ты труп! Нападение на питомца равнозначно нападению на его хозяина! Оттолкнув обливающееся кровью тело, обернулся. Зал в полном шоке. Анна выпучила глаза, Лиза рот раскрыла, а остальные дофигелион да студентов. Кто как? <сказуем> Пророчала на меня черная кошка. Брыз! буркнул я на нее. Сергей, что ж ты наделал? Пробормотал Павел Романович. «Защищался. Имел полное право. Он мог работать с теми, кто постоянно посылает на меня убийц. Если они наняли самого сумеречного стрелка, который сдох от моей руки, то где гарантия, что сейчас меня за Академией не поджидает кто-то вроде него?» Говорил я весьма громко, чтобы все услышали. «Теперь же я лишился питомца, что снизило мою боевую мощь. Это поставило мою жизнь под угрозу». Также я требую объяснения от рода Давидовых. Была ли это спланированная акция или его?» Ткнул ногой в труп. Нанял кто-то другой. «Сергей, ты убил студента в стенах Академии!» «Павел Романович», — обернулся я к старику, тот выглядел растерянным. «В стенах Академии во время нападения викингов я убил более тысячи человек. А он, как и викинги...» во время своего нападения пытался убить сотрудника Академии. А если бы она была человеком?» Ответить он не смог, да и зал малость успокоился. Кто-то уже кому-то звонил, некоторые переглядывались, а другие уже обсуждали это между собой. «Отрастите уже яйца, Павел Романович. Именно ваша мягкотелость позволяет совершать нападения в стенах Академии», — добавил я и, сойдя со сцены, направился к выходу. Но вдруг меня взяли за руку. «Лучше не стоит сейчас быть рядом со мной», — обратился я Коле. «Я знаю, что делаю, не спорь», — выражение лица и голос девушки были на удивление спокойны и уверены. Спорить не стал. Мы просто вышли из банкетного зала и направились к парковке. Учеба закончилась. Теперь нас ожидают долгие зимние каникулы. А что будет после них? Сложный вопрос. Но знаю точно, теперь все изменится. Император, Прохоров, западники и прочие поймут, для чего я нужен раскольникам. И тут три варианта действий. Попробовать завербовать меня, уничтожить от греха подальше, ну или продолжить наблюдение. И как бы не накликать беду на весь рот. Теперь весь мир узнает, что убийцы чудовищ Зябликовы приручают высших. А если решат, что мы связаны с общиной, чёрт, так и весь мир может на нас ополчиться. Люди боятся неизведанного и той силы, которую могут получить другие. Вот как обычная охота могла привести к такому? «Постойте!» — раздался крик за спиной. Мы обернулись и увидели с трудом бегущую Анну. Делать это на каблуках было нелегко. Ты чего творишь, дура? выругалась Оля. Рот подставишь. Тогда от меня откажутся, и я буду свободна, возразила та, сверкая решительным взглядом. Лиза сказала играть дурочку, пока все не успокоится. Мол, ты ее защищаешь, она тебе секс. И ничего более. В ответ кивнул Пожалуй, так будет лучше. Но нужно будет отправить ей несколько сообщений. «Или лучше Мию?» «Да, пожалуй, так и сделаю». Призвал Змейку и попросил пробраться в комнату Лизы. «Хотя будет достаточно просто подобраться к ее общежитию. Тогда Мия сможет передать мои мысли». «К тому же нам еще на жабьи игры ехать вместе», — заулыбалась та и обхватила мою левую руку. Справа же находилась Оля. Ну «Зачем? Если от тебя откажутся, то и игры не нужны». — спросила блондинка-полторашка. — Если я останусь одна, без рода, то лишь личная сила будет гарантом моей жизни. Надеюсь, сытой и долгой. — Понятно. Хочешь эволюционировать своих питомцев. Логично. — Угу. — Анна кивнула Оле и... — Когда эти заразы успели поладить, то грызутся, как кошка с собакой, то нормально общаются. — До чего же сложно понять этих женщин. — Вскоре мы добрались до парковки, где нас уже ждала Виктория на новенькой машине. На этот раз моей машиной был массивный черный внедорожник премиум-класса. Только-только купили на замену уничтоженной машины. Этот монстр может ездить едва ли не по горам, обладает магической защитой, и не только от сканирования и простых заклинаний. Но тот же сумеречный стрелок не смог бы пробить корпус, пока не разрядил защиту. В машине используется магический реактор не хуже того, что я вытащил из трона гордости. Отличная штука. Главное, маной заряжать или кормить манокристаллами, что, скажу я, весьма дорого. Во всяком случае, машина — зверь. Правда, стоит как два танка. Камаз «Ласточка» был существенно крупнее обычного внедорожника и немного шире. Имел бронированный корпус и стекло, двигатель 4,2 литра, 500 лошадиных сил, расширенные топливные баки и подогрев в жопы. «КамАЗ?» — удивилась Анна, глядя на машинку. «Э-э, компания, возраст которой около тысячи лет, умеет делать хорошие машины». Открыв дверь, помог дамам забраться в салон. «Все же они в платьях и на каблуках, а тут хоть и есть ступеньки» но им будет тяжело взобраться». «Неплохо. В такой князей не грех возить», — закивала Лебедева, оказавшись внутри. Здесь было два ряда сидений — спереди и сзади. Но можно было опустить со стены еще несколько. Тогда будут и по бокам сидения, но менее комфортабельные. А здесь прям шикарные кресла. Еще в машине имелся просторный багажник. Это важно, ведь можно возить ценную добычу и снаряжение. Мы уселись, пристегнулись и поехали. Машина ехала плавно, идеально плавно. Не зря стоит денег, как некоторые особняки. И если его уничтожат или хотя бы поцарапают, я буду убивать. Нет, не так. Я буду заниматься истреблением». «Заявлюсь к тому же князю из Питера и спалю нахрен его собняк, Создам такую огненную смесь, что она будет выделять вещество, которое вызовет у всех острую диарею, а также на десятилетия заразит землю и природу вокруг. Останется лишь мертвая земля и куча трупов, померших от того, что их жопа лопнула». «Господин, тут настоящая ваканалия. «Директор на грани обморока. Похоже, некоторые студенты специально нагнетают обстановку». Услышал голос Альмы. «Понятно. Запомни лица нагнетателей. Возможно, они в сговоре с тем самоубийцей». «Не думаю, что он пришел умирать. Уверена. Думал, что директор защитит его». «Это уже не важно. Все, кто вышел против меня, — это самоубийцы». Пусть знают это. Мои родичи уже давно не устраивали демонстрацию силы в мире аристократов. Вот все и расслабились. Многие даже позабыли про Зябликовых. И бояться перестали. Что-то во мне начала полыхать злость. Ну как же император? А он пусть хвалит, если, к примеру, у соседей вдруг сгорит одна из приграничных крепостей. Во всяком случае, решать будут старшие. Сейчас же берегите себя. Не позволяйте всем узнать, что вы высшие. Все и так догадываются. Они и так догадывались. Но им нужны доказательства, а не догадки. Поняла. Хорошо. И спасибо, что отомстили за Блэр. Это важно для всех нас. Конечно, отомстил. Я никому не позволю вас трогать. А? Связь вдруг оборвалась. Странно, но из сферы души Альмы полилось тепло. Ехали мы, уткнувшись в телефоны. Все общались с родней. и тема была одна — выпускной, и то, что там произошло. Не успела сойти на нет обсуждения восстания Сибирского, как теперь будет новая тема для сплетен. «Ой!» — услышали мой голос Анны. «А ведь все мои вещи у Лизы в комнате». «Завтра заедем и заберем». «Спасибо», — улыбнулась она мне и вновь уткнулась в телефон. И, судя по выражению лица, разговор с родителями выходит непростой. А так как мы находимся в машине, общаться приходится с помощью текста. «Фиксирую магическое излучение в лесу», — сообщила Вика. «Не очень сильное. «Скорее всего, шпионы. Забей». Нападение и правда не случилось. Так что вскоре мы добрались до города, и, о чудо, Ольга не уснула. Хотя в этой машине едешь и не укачивают. Иначе, уверен, она не выдержала бы. В общение выдалось нелегкое. Ольга весьма быстро закончила, а после читала новости. Первый заголовок появился спустя лишь пару минут после происшествия. Как и думал... Это спланированная и хорошо подготовленная акция. Осталось понять, чьих рук это дело. С другой стороны, пусть меня исключат из академии, я уйду в лес и пусть ищут. А еще я наконец-то посещу Камчатку и спущусь в подземный мир. Там найдена сеть гигантских пещер, полных необычных чудовищ и растений. Эти пещеры, названные подземным миром, не изучены даже на 10%. Да и на Аляску смотался бы, там уж не индейцы и мастера развития души. Слышал, они даже могут призывать духов. В этом мире уйма интереснейших мест. И пока мои родичи все это изучают и путешествуют, становясь сильнее, я заперт в академии. Но вынужден согласиться, что без академии мне будет куда сложнее познавать стезю приручителя монстров. Я ведь даже печать пока не способен создать». «Не вот я снова здесь, в логове порог и разврата», — захихикала Анна. Стоило нам выйти из машины. «Тебя еще не продырявили, мелочь недозревшая?» «Нет пока, но покушения были». Ольга стрельнула в меня взглядом, а Анна осуждающе посмотрела. «Когда ложишься в кровать с мужчиной, нужно понимать о последствиях», — пожал я плечами. — Оля, не понимать последствия? Ха, юморист. Аня пошла вперед, а мы за ней. Комнаты были уже приготовлены, как и ужин. На банкете мы ведь так и не поели. Вскоре мы переоделись и собрались в трапезный, вот только... — У меня так рубашек не останется, — проворчал я, глядя на пепельную блондинку. Она была одета в белую длинную рубашку с закатанными рукавами. — А что поделать? Одежды другой нет но я могла влезть лет так в двенадцать, а твоя рубашка мне как платье. В этот момент открылась дверь, и из кухни к нам въехала тележка, на которой стояла повар. Божечки! Что вы с ней сделали? Почему она такая круглая? Анна пришла в ужас, а мы уже привыкли. А еще, кажется, фея вновь подросла. Она любит покушать и готовит отменно. Природный талант. «Серёж, это издевательство над питомцами!» — ругалась на меня девушка. «Так она не питомец!» «Я думала, ты уже приручил её!» Мы замолчали. Никто не хотел приручать фею. Пользы от неё мало, а энергии жрёт как не в себя. Хотя, слышал, есть извращенцы, которые приручают фей, чтобы потом над ними сексуально издеваться. Все же феечки весьма симпатичные создания один из вообще прославился на весь мир из за того что делал с феей которую назвал день день около порнографические фотографии его потом побили вроде ой вкусно фифи -фи, ты умница нахваливала аня а шаровая фея смущалась и даже же и правда была великолепной так что мы налопались так что едва сами не стали шарами И вот лежу я в кровати, тяжело дышать, пытаюсь уснуть, как в комнату входит Оля в пижаме, из которой выпирает живот. «Тревожно мне!» — заявила девушка и забралась в кровать. Но не прошло и минуты, как вновь открылась дверь, и теперь в дверях появилась голова Анны. «Уснуть не могу. Тревожно. Можно с тобой?» Похлопал по кровати. И в проходе появилась вся тушка девушки. Она прикрывалась полотенцем, но была нога. «Главное, руки не распускай. Я так объелась, что лопну», — заявила та, когда забралась под одеяло. В ответ я схватил ее руку и положил себе на живот. «Ого! Какой месяц! Тройню вынашиваешь!» — рассмеялась та. «Дайте поспать!» — рыкнула Оля. «И это здесь!» — надулась Анна и отвернулась. Я же обнял обеих и постарался уснуть. Завтра будет тяжелый день. Хотя, думаю, он будет тяжелым для многих. Служебная квартира. Некоторое время назад. Прохоров Владимир Максимович уже сладко спал. Он закончил со своей работой и мог законно отдохнуть. Впервые за долгое время. В небольшой, но уютной комнате работал увлажнитель воздуха с ароматизирующими маслами которые помогали хорошо выспаться. На одноместной кровати лежал главный следователь империи, а все вокруг заставлено стопками документов, так что казалось, будто это архив. Но документы эти уже можно сжечь. Все это вспомогательная информация для решения тех или иных дел. «Владимир Максимович, у нас проблема!» Вдруг в комнату ворвался Игорь, помощник следователя. Да будь все проклята, простонал Прохоров, разлепив глаза. Что случилось? Это не подождет до утра. Случилось покушение на выпускном в Академии. И что, нас это как касается, убили сотрудницу Академии, а она обратилась энергией и вернулась к зяблику. Блять! Мужчина начал выбираться из кровати. Будет, Светлану! Будем отчет императору писать. Санкт-Петербург. Особняк на берегу Ладожского озера. То же самое время. В культурной столице Российской империи из-за разницы в часовых поясах был только вечер. Но активность в городе только набирала обороты. А вот в особняке уже все готовились ко сну. В просторном кабинете, заставленном книгами и различными заграничными предметами культуры, В удобном кресле сидел под жарой высокий мужчина в голубой ночнюшке с колпаком. Он попивал изысканный чай и читал книгу французских классиков. Конечно же, в оригинале. Вечер был чудесным. Мужчина наслаждался каждым мгновением. Как вдруг в его кабинет постучали. «Войдите!» — зло выкрикнул он, так как очень не любил, когда ему мешали. «Вам письмо с пометкой «Смертельно важно».» В кабинет вошел слуга и низко поклонился, протягивая руками письмо. «Хм... Давай сюда!» Слуга передал письмо и встал у двери, ожидая распоряжений. «Вот как! Интересно! Община! Зябликовы! Прирученные выше!» Пробормотал князь и кинул взгляд на слугу. «Подготовь мне расслабляющую ванну. Похоже, вечер перестает быть томным». Особняк Зябликовых. Утро началось с полиции. Убийство студента, тем более в стенах академии, считается тяжким преступлением. Вот прям удивили. А я, блин, не знал. Сарказм, конечно же. Обвинения были предельно понятны. На что полицейские могут противопоставить моим аргументам, они и сами не знают. В основном бред, мол, ну убили питомца, он же восстановится. Зачем за это убивать? Ну давай я вырву у тебя яйца, а потом пришьем обратно. восстановится же. Целители ведь молодцы. Уверен, он первым бы достал пистолет и открыл бы огонь на поражение. Но это все лирика. Показания я дал... Получил подписанную копию и «Идите гуляйте», как и их постановление о запрете на выезд. Хорошая попытка, но нет. Могу пальцем ткнуть в закон и показать, что в данном случае этой бумажкой можно лишь задницу подтереть. Так что, когда полиция уехала, мы поехали в академию, и пока Анна собирала вещи, заодно общалась с Лизой, которая сейчас окажется в весьма спорном положении, Я пообщался с директором. И выглядел он неважно. «Да, я уже видел заголовки новостных агентств», — постанул старик. «Видно, что он не выспался». Сидели мы, как обычно, за кофейным столиком и пили горький кофе. «Кто-то из преподавателей слил, что именно твоя троица будет участвовать. Кто именно, я не знаю. И это еще больше печалит». Вероятно, я подам отставку. Прав ты, Серёж. К старости я совсем размяк. Комментировать его и не стал. В Академии бардак, причем откровенный. Настолько, что комендант общежития принуждает простолюдинок к сексу, а аристократы могут себе позволить что-то даже похуже этого. Про пронос оружия и кучу диверсантов я вообще молчу. Тут надо всех увольнять и набирать с нуля. Не то лишь после тщательной проверки. «А еще, вероятно, мне предстоит тяжелый разговор с императором. И, скорее всего, не договорить или соврать я не смогу. Физически». «Понятно», — нахмурился я. «Тогда передайте ему, что все, чего я желаю, — это спокойной жизни. И нет, от Блэр с остальными я не откажусь. Взябликов я или кто?» Своем мы не отдаем. Тем более я дал обещание защищать этих проблемных. «Хорошо, передам», — старик откинулся на спинку стула. «Все закрутилось в настолько мощный водоворот, что засасывает в себя все больше и больше людей. Возможно, вскоре это выйдет из-под контроля». Учитывая надвигающуюся войну, кто-то и добивается хаоса внутри страны предложил я. — Скорее всего, противник долго готовился. Империя же, наоборот, долго жила в мире и не показывала зубы, отчего теперь все считают нас беззубыми. — Если периодически не давать подзатыльники, люди перестают тебя бояться и начинают забывать о том, почему именно боялись, — согласился я с ним. Поэтому мне и приходилось регулярно ставить взорвавшихся студентов на место. На первом году обучения зубы таких дурачков сыпались на землю словно град. Особенно тех, кто не знал о том, кто такие зябликовые И принимал меня за простолюдина. — В деле с выпускным академия встанет на твою защиту. С императором я тоже поговорю. «Но Альму с Кирой тебе придется забрать. До них уже пытались добраться. Как раз предлог хороший. Каникулы». «За ними я, собственно, и пришел», — улыбнулся в ответ. Старик кивнул, и уже минут через пятнадцать мы обсудили все дела, и я оказался в приемной директора. «Фур!» — секретарша с обидой смотрела на меня. «Другого способа остановить тебя не было», — пожал я плечами, имея в виду плевок кислотой. Она вновь фыркнула. «Береги старика!» Вскоре я встретился со своими ПЖМ, и мы вместе зашли за ней. Оттуда в особняк, где и начали подготовку к путешествию. Лебедева изъявила желание отправиться с нами, и, пожалуй, маг льда, еще и приручитель, весьма пригодится в том месте, так что согласился на это. Гемора, конечно, больше, но путешествие будет не быстрым и, вероятно, тяжелым. Так что компания красивой девушки будет очень кстати. Да и будет на кого оставить Ольгу. И вот, собравшись, мы поехали в Омск, город на озере, жемчужина Сибири. Отправились мы вечером и приехали к утру. Ехали на машине, а не на поезде, так как дорога там была вполне безопасная. Всё же пролегала она через сплошные равнины, усыпанные маленькими поселениями. В регионе развито сельское хозяйство, включая рыболовство. Омская область в целом известна своими озерами, Правда, мало кому известно, что образованы они были от сбитых бомб во время последней войны. Итого стало семь озер, каждая из которых обладает уникальной флорой и фауной. Они и стали источником процветания Омского княжества и региона в целом. Напомню, что Омск — это родное княжество великого князя Сибирского, точнее, уже бывшего великого князя. Его уже казнили, как и весь его род, разве что вроде детей отдали в другие рода. Воздушная гавань, где мы сядем на Дирижабль, находилась на искусственном острове в центре озера, вокруг которого и стоит город. В это озеро втекает река Иртыш, да и выходит из него... «Красивое место», — оценила Анна, глядя в окно. «Все мы смотрели в окно и в данный момент ехали по одному из мостов. Их здесь было восемь. Они резали озеро на множество частей. Впрочем, это не совсем мосты. Они держались на воде, но без опор. Глубина озера ближе к центру достигала километра. В диаметре оно более десяти». И помимо плавучих мостов, здесь были плавучие острова-особняки. Многие богатеи жили и отдыхали на озере. А все из-за высокого магического фона. Если здесь жить, то вероятность пробудить в себе магию существенно выше, чем на суше. Оттого то здесь, то там, зеленые пятна островов, всюду причалы, корабли и озерные фермы. А в небе над нами десятки тысяч птиц. Они населяют эти острова, плавают и рыбу ловят. Так что жизнь в озере и вокруг него бьёт ключом. А движение по дороге через озеро очень оживленное. Все же так куда быстрее, чем огибать его. И вот мы подъехали к центральному острову, который, как и все острова, держался на плаву. Но здесь хотя бы была видна основа. Семь огромных кораблей класса авианосец были сцеплены в одну огромную махину. Вот на них и построили остров. Как они здесь оказались, не знают даже о мечи. Но на корпусе одного из них до сих пор видно четыре звезды на синем фоне. Рисунок почти стерся из-за воздействия времени, а вот корпус судов нет. Снова чудо-озеро. Дорога-мост завела нас внутрь одного из кораблей. Там была парковка, заправка, а также дорожная разбилка. Все выглядело запутанным, но местные хорошо ориентировались здесь. У Вики же имелся навигатор, так что она знала, как и куда ехать. Попав в третий корабль, мы нашли двухполосный тоннель и поехали по нему наверх, пока не выехали на поверхность острова. И там... Красота! Вот что там! Даже Оля заахала. Воздушная гавань была огромна, полна зелени а дирижабли, разместившиеся на палубах, просто гигантские. Вот в один из них мы и заехали. Билеты были куплены онлайн, но проверка была суровой. Уровень безопасности — мое почтение. На нашем дирижабле работают помехи, так что пространственными артефактами не воспользоваться. Да и запрещено это безопасности ради. Мол, а вдруг у тебя бомба? Проверять кольца им не позволено, так что просто глушат. Грузовой отсек дирижабля был темным, большим, и ничего интересного я там не заметил. В основном здесь хранились машины, таких как мы, приехавших своим ходом. Только мы припарковались, как трое мужчин подбежали к нам и помогли зафиксировать машину, после чего указали нам на лифт. По нему мы поднялись в фойе, широкое, красивое и по-аристократически богатое. Казалось, что мы не в дирижабле, а в особняке князя. Но это фойе для аристократов, у простолюдинов свое. Улыбчивая девушка в золотой форме проверила наши билеты и повела к каютам, по пути рассказывая о правилах безопасности и где что находится. Каюты расположены в основном по бокам дирижабля, а в центре размещены рестораны и развлекательные заведения. И вот нас привели к нашим каютам. Они стояли в ряд. Внутри двуспальная кровать, немного мебели, дверь в туалет с ванной и, собственно, все. Впрочем, нам лететь-то часов пятнадцать, вот только... «Вы что, собрались все здесь остаться?» — возмутился я, глядя на женщин. Ольга уже прыгнула в кровать, Анна присматривалась, а три ОПЖМ обсуждали, где коврики постелить. Да, Блэр уже восстановилась и была счастлива, узнав о путешествии. «Хм...» Что-то меня посетила мысль. «А я вообще переживу это путешествие с таким количеством mm -hmm. женщин?»